Самсон крестил его в той самой церкви в Саут-Орке, где венчались мы, и, мне кажется, никогда еще слова молитвы не звучали внушительней и прекрасней, хотя в конце обряда голос доброго капеллана дрогнул, и он вместе со своей небольшой паствой невольно смахнул слезу.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 мальчики в честь которого был назван наш Майлз. Наш славный Майлз, одинаково знаменитый как на Пэлмел, так и в Валенсиене, Брайтоне и у Олмека.